До этого я так была возбуждена моей встречей с Люсией Пауни в 1912 году, что только сейчас дошла до того, чтобы осмотреться. Собственно, я всегда была убеждена в том, что у Гидона живёт в одном из этих ультрасовременных высотных апартаментов с сотней квадратных метров простирающегося пространства, большим количеством стекла и хрома и плоским телевизором размером с футбольное поле. Но я ошиблась. Прямо от входа узкий коридор вёл мимо маленькой лестницы в залитую светом гостиную. чью заднюю стену занимало огромное окно. Высокие до потолка полки обрамляли стены, на которых в пестром беспорядке располагались штапелями книги, диски и несколько папок. А перед подоконником стоял огромный серый диван с множеством подушек, но сердце комнаты представлял собой открытый рояль, чье благородство было несколько нарушено, совершенно не торжественно прислоненной к нему гладильной доской. а на углу открытой крышки небрежно висела треуголка, которую мадам Рассини наверняка уже искала, воздевая руки вверх, и совершенно не вписывалась в картину. Но, возможно, это и было его представление о «жить красиво». «Что бы вы хотели выпить?» – спросила Рафаэль, как безупречный хозяин. «А что у вас есть?» – напротив спросила Лесли, и недоверчиво заглянула на кухню, где в мойке громоздилась посуда, покрытая чем-то, возможно, что когда-то было томатным соусом, А может быть, речь шла только о медицинских экспериментах Гидуона для его занятий. Рафаэль открыл холодильник. Мм, давайте-ка посмотрим. Здесь у нас вроде как молоко, но дата пригодности истекла ещё в прошлую среду. Апельсиновый сок. О. А он может быть каким-то твёрдым? В упаковке шуршит как-то странно. Ну вот, это выглядит довольно таким многообещающе. Это должно быть своего рода лимонад, смешанный с э мне лучше просто воду, пожалуйста. Если хотела сначала упасть на гигантский серый диван, ну, в последнюю секунду вспомнила, что у платье gray scale, возможно, не рассчитано на столь не смотрите на отношение и очень аккуратно села на краешек. Я с глубочайшим вздохом шлёпнулась рядом с ней. Бедная Эгвени. Она с любовью погладила меня по щеке. Что за день? Ты наверняка уже совсем выдохлась. Тебя успокоит, если я скажу, что по тебе этого не видно. Я пожала плечами. Немного.